Глава двадцать Неприятные гости и время показать свои намерения и силу. Несколько секунд Хиро размышлял над тем, чтобы переместиться в свою комнату на корабле и уже там отдаться в царство Морфея, но, поколебавшись из-за банальной лени, Решил устроиться прямо в кабинете, быстро разложив диван и застелив его постельным, которая всегда находилась в избытке в небольшом шкафчике. Командир снял с себя всю одежду и снаряжение, бросив прямо на пол и блаженно плюхнулся в свое ложе. Это только со стороны может показаться, что сражаться против вампиров и их прихвостней, а после и с преемником не выматывает. Тем более на протяжении такого количества времени моральная и физическая усталость накатывала волнами, и с каждой последующей они становились все сильнее. Если нормально не передохнуть прямо сейчас, позже это может сказаться на продуктивности и принятых в дальнейшем решениях. Находясь в полудреме, почти погрузившись в сон, Хиро почувствовал, как из жилища выбралась Су и ловко нырнула к нему под одеяло, прижавшись всем телом. Она не стала ничего говорить, просто уткнулась своей мордашкой ему в грудь и почти сразу же засопела. Командир лишь усмехнулся, нежно поправил волосы на ее голове и спустя полминуты уснул, прижав девушку к себе посильнее, наслаждаясь ее теплом. Проснулся Хиро ближе к вечеру, сладко потянувшись. Су уже рядом не было, как и разбросанных на полу вещей. Наверняка она встала раньше и обо всем позаботилась. Стоило командиру об этом подумать, как дверь в кабинет открылась, и девушка вернулась, неся на вытянутых руках чистую одежду. «Хозяин, вы наконец-то проснулись!» Радостно воскликнула Су, ощутив на себе пристальный взгляд командира. «Я не стала вас тревожить и решила заранее подготовить вам новую одежду!» «Умница!» – улыбнувшись, произнес инопланетный путешественник. «Как долго я спал?» «Около десяти часов». Положив на ближайшее кресло свою ношу, девушка нырнула в постель к командиру. «Вы были невероятны! То сражение запомнится не только мне, но и всем, кто внимательно за ним следил. И это при том, чтоб вас поставили в крайне невыгодное положение». «Ты про тот ринг?» Хира уже и сам понял, что лорд все подстроил так, чтобы оставить ему как можно меньше шансов на победу, выставить против бойца ближнего боя мага, специально ограничивая маневренность первого. Хитро придумано, но, к счастью, мой противник оказался слабее, хотя вполне возможно и нет, но вот опыта у него было явно меньше, что и стало решающим фактором. «Я про это и говорю». – улыбнулась девушка. – Когда я увидела того предателя, Гвинервуса, я думала о всё. На этом наши жизни оборвутся, но вы не только смогли с ним договориться, но и победили своего противника, и при этом не получили никаких ранений. Как бы мне не хотелось этого признавать, но против того мага, мои шансы на победу близились бы к нулю. Во время сражения с вами он не смог использовать свои возможности на полную – под таким шквалом атак, отчего и проиграл, но у меня нет настолько превосходящих сил, как у вас, и наша дуэль ограничилась бы магией. Мне стыдно это признавать, но в этом аспекте он был на голову выше меня». «Ты себя слишком недооцениваешь, Сум. Хиро поднялся и начал облачаться. Кроме мощной магической защиты и созданному им поле скелетов, особой угрозы от Тимура не исходило поле скорби – одно из заклинаний высшего уровня в некромантии. Неожиданно надулась девушка. А вы говорите, будто это какая-то обыденность. Благодаря магической подпитке заклинателя, оно будет действовать до тех пор, пока у него будет магическая энергия. Но самое страшное в этом заклинании то, что каждый раз, когда призванный скелет умирает, он в следующий раз восстает уже значительно сильнее, повышая свой ранг, Решивы и дальше сражаться против них холодным оружием вместо метеора, уничтожившего ядро заклинания, то... В конечном итоге итог битвы зависел бы от двух факторов. Хватило бы заклинателю поддерживать и дальше поле, либо вас поглотили бы призванные скелеты. Только после этих слов Хиро осознал, насколько близок был к краху. Идея применить метеор была спонтанной, но, как оказалось, крайне своевременной. Не решись командир на такой шаг, итог мог быть совершенно другим. Даже если у Тимура не хватило бы магической энергии, он бы мог использовать замену и поменяться со своим братом, которому осталось бы только разобраться с сильно обессиленным противником. Сомнений в том, что лорд не позволит вмешаться фамильярам в битву, почувствуй, а не угрозу хозяину, не было. Гвенервус явно не собирался лично расправляться с инопланетным путешественником, учитывая неизвестный осколок, находящийся в его теле, но вот с помощью других – вполне. Осталось только понять, откуда столько о примененном заклинании известно Су, о чем Хиро незамедлительно и спросил. «Как вы уже поняли, лорд прибыл на Землю с моей планеты». Тихонько произнесла девушка, отвечая на вопрос. «Он был главой высших вампиров, присягнувших моей маме на верность. Можно даже с уверенностью сказать, что выполнял обязанности ее правой руки. Но в решающий момент, когда можно было перевернуть исход сражения в нашу пользу, он просто испарился, сбежал, забрав с собой большую часть преданных вампиров, среди которых были и высшие». Я некоторое время гадала, почему он так поступил и куда исчез, но ответ на этот вопрос смогла узнать только при личной встрече здесь. А по поводу некромантии, на нашей планете был культ, использующий темную энергию для создания орд с которой сражались не только суккубы с инкубами, но и высшие вампиры. Эти ублюдки подпортили жизнь всем, и мы долгое время находились с ними в состоянии открытой войны. На некоторых сражениях я и видела примененное заклинание «Поля скорби», от которого погибло множество моих соратниц». «Значит, Тимур использовал заклинание, принадлежащее вашим врагам», – Нахмурился Сахиро. «Эта новость ему сильно не понравилась». Если помимо него кто-то еще овладел подобными заклинаниями, не являющимися системными, то дело принимает совершенно другой оборот. Ты уверена, что это было именно оно, а не нечто похожее? Уверена! В голосе Су не было и капли сомнения. Это именно оно, пусть и не настолько сильное, как оригинал, некромант высшего уровня по силе равный лорду, мог активировать поле скорби на более больший радиус, примерно на километр. Поддерживаемый другими соратниками, он постоянно восполнял энергию с их помощью, а также с помощью жертвоприношений, в коих поднаторели эти ублюдки. выстоять в прямом противостоянии против него в таком случае было невозможно. «Если эти некроманты были настолько сильны, как ты говоришь...» то почему они не уничтожили всех своих противников? Вопрос был не очень приятным для девушки, но командир обязан был его задать. Такими темпами они легко могли продвигаться вперед и в конечном итоге одержать верх. Все дело в том, что это заклинание нельзя использовать часто», – с тяжестью в голосе ответила Су. «Оно требует тщательной подготовки на многих этапах, и огромного количества принесенных заранее жертв. Высшие некроманты не могли применить его чаще одного раза в месяц, но этого было достаточно, чтобы отогнать наши войска. Мы несли существенные потери в сражениях с этими ублюдками, а восполнить их было не так уж и просто. «Не переживай, Сум. «Обещаю, когда мне еще раз выдастся возможность повидаться с лордом, я не ограничусь с ним одним лишь разговором», прижал к себе девушку командир. «Он и все предатели, последовавшие за ним, сполна ответят за совершенные деяния. Даю тебе слово». «Хозяин, мне очень приятно это слышать, но больше всего на свете я хочу, чтобы вы не пострадали», подняла заплаканные глаза Су. «Вы стали для меня всем, смыслом жизни, искренней любовью и тем, кого я больше всего не хочу потерять. Пообещайте мне, что не покинете меня!» «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сдержать это обещание», — не дал прямого ответа командир. «Хотел, но не мог пообещать то, что выполнить может оказаться не в его власти». «А сейчас мне необходимо встретиться с непрошенными гостями. Ты со мной или немного отдохнешь?» «Конечно же с вами, хозяин. Будь моя воля, я бы не отходил от вас ни на шаг», быстро протараторила девушка, пока Хиро вытирал ее слезы небольшим платком, заботливо оставленным в принесенной одежде. «Тогда отправляемся». Изначально командир хотел связаться с Артуром и получить от него отчет, но решил отложить это на потом. Перемещение в супермаркет произошло почти моментально, где Хиро сразу же отдали честь несколько дежурных офицеров младшего звена, отвечающих за безопасную зону. «Как здесь обстоят дела?» – сразу же обратился к ним командир. «Наши гости ведут себя нормально?» «Первое время все так и было», – слово взял старший по званию, но последние несколько часов в их поведении произошли существенные изменения – Пусть на бойцовники даются, но обматерить при каждом удобном и неудобном случае им норовят, а также постоянно жалуются. Мы четко следуем приказу генерала и не вступаем с ними в диалог, но некоторые наши ребята уже дерятся из последних сил, чтобы в ответ не сказануть что-то. В частности, это больше касается молодняка из недавно прибывших. Старичков так просто не задеть. «Сейчас мы решим этот вопрос» похлопал его по плечу Хиро. «Отведёшь меня к гостям?» «С превеликим удовольствием!» улыбнулся офицер. «Следуйте за мной!» Спустя несколько минут неспешной ходьбы боец привел командира к дверям просторного помещения, за которыми находились прибывшие. Раньше этот зал использовали как продуктовый магазин, но после введения военного положения на станции всех подконтрольных ей территорий Его полностью очистили и превратили в большую столовую, в которой с легкостью могло поместиться несколько тысяч человек. Лучшего места, чтобы следить за непрошедшими гостями, не сыщешь. Спасибо за службу, улыбнулся офицеру Хиро. Позже предоставь списки всех задействованных бойцов на этом задании и передай их Артуру, ребята заслужили получить вознаграждение за свой труд. Офицер вытянулся по струнке и отдал честь, но командир уже толкнул створку двери и вошел в помещение. В уши сразу же ударил шум и гам множества глоток. Прибывшие не стеснялись в выражениях и вовсю веселились, балуясь алкоголем и переданными им припасами. Появление Хиро не заставило их заткнуться, да и вообще складывалось ощущение, что им было плевать на вошедшего – Рядом с командиром тихонько застыла сум, потешно морща носик. Да уж понять, почему не составило труда. Вонь мгновенно ударила во ноздри и, витавший в воздухе сизый домок от множества сигарет, ее только усиливал. Возле дверей стояло четверо бойцов МКС, держа в руках автоматы. Они не сходили с занятых позиций внимательно наблюдая за происходящим в помещении, но и не вмешиваясь без нужды. новошедшего к командира несущие пост бойцы отреагировали одинаково, отдали честь и вытянулись по струнке, но Хиро жестами показал им расслабиться. «Если гора не идет к Магомету, то Магомет придет к горе. Раз на командира при появлении внимания не обратили, то он сам найдет быстрого и его шайку». Вот только на что в таком случае будет надеяться верный пес Ангелины? Неужели эти ублюдки настолько ни во что не ставят станцию, что позволяют себе такого рода поведения? Это и предстоит выяснить. Спустя примерно минуту визуальных поисков, Хиро все же обнаружил, где расквартировались лидеры. Губа у них не дура, стоит признать. Прямо посреди большого зала установили внушительного размера шатер. Возле него, на небольшом отдалении, находилась целая гора мусора, сваленная в кучу. Несколько бойцов стояло возле входа с хвурыми лицами, попыхивая сигаретой. М да уж». Командир направился прямиком туда, и каково было его удивление, когда ему преградили вход в шатер те самые бойцы. «Куда собрался?» Оттолкнул руку инопланетного путешественника, произнес один из них. О, вижу, ты привел с собой диваху, ничего такая, но ты не вовремя. Лидер сейчас занят и не принимает гостей, даже таких симпатичных. Произнеся это, ублюдок выдохнул целое облако дыма в лицо командира и начал протягивать свою руку в сторону Су. Это стало последней каплей и без того находящегося в плохом настроении Хиро. Взмах! Все произошло настолько стремительно и молниеносно, что сперва боец не понял произошедшего. Еле заметная вспышка клинка, вернувшегося в то же мгновение на место, и он уже стоит с отрубленной по самой локоть рукой. Его глаза начали округляться, а изо рта был готов вырваться крик. Но командир двумя пальцами ударил его в кадык, чего тот ничего не мог произнести, и завалился на колено, пытаясь одной рукой схватиться за покалеченную конечность и за шею. Второй боец, увидевший такую расправу над своим товарищем, моментально направил в сторону херуавтомат, за что его голова покатилась по каменному полу, а тело спустя несколько мгновений с громким стуком упало на него же. Сразу же после этого перед командиром появился экран голографа. Быстро напечатав на нем несколько предложений, он незамедлительно откинул полок и вошел внутрь шатра. Здесь находилось шесть человек, среди которых присутствовал и Быстров. В одной руке этот ублюдок держал бокал, а на коленке у него сидела девушка с минимальным количеством одежды на теле, прикрывающей лишь самое сокровенное – «Давно не виделись бы, Стров, и, будь моя воля, не виделись бы еще больше», сразу же произнес командир Хрустов шейными позвонками. «И как мне понимать происходящее?» В словах Хирос сквозил лед и еле заметная ярость, тщательно им сдерживаемая. «Вот и прибыл наш старый знакомый!» — весело воскликнул преданный пес фаворита довольно грубо откидывая от себя девушку, что та аж упала, поднимаясь. «Верно говоришь, не виделись давно, но обстоятельства, которые изменить я не в силах, заставили меня вновь прибыть в эту дыру». «По-моему, дыра появляется там, где ты и твои люди находитесь», — парировал командир. «Судя по увиденному мной, пока я дошел до этого шатра, вы себя чувствуете как дома, ни в чем себе не отказывая. Даже девушек смогли где-то найти и приволочь сюда». «Да ладно тебе, жалко что ли, что наши бойцы решили немного развлечься, пока вынуждены дожидаться одной очень важной личности, возомнившую из себя не весь что», грубо произнес Быстров, резко став серьезным. «Реши ты встретиться с нами раньше, и этой ситуации попросту бы не возникло!» «А кто тебе сказал, что я по твоему первому зову обязан явиться пред твои очи?» «Приподнял одну бровь Хиро. Это твоя прерогатива, как верного пса Ангелины!» «Что ты сейчас сказал, ублюдок?» Собеседник начал доставать из ножен свой клинок, но его вовремя остановил сидящий рядом с ним человек. «Я прощу тебе эту выходку на этот раз, но запомни, следующего раза не будет!» «А я вот не смог простить выходки твоих бойцов, стоящих на страже», – спокойно произнес Хиро, не изменившись в лице. Один еще жив, но лишился руки, а вот второй... «Оказался еще глупее своего товарища и выставил в мою сторону оружие. Как думаешь, что с ним после этого произошло?» «Ты хоть понимаешь, в какой ситуации сейчас находишься?» Быстров жестами показал одному из находящихся в шатре, чтобы тот проверил сказанное командиром. Вернувшийся парнишка, кстати, довольно молодой с виду, был бледным, как мел, и держался рукой за рот, явно сдерживая рвущиеся наружу позывы. «Ты совсем с катушек слетел!» Быстров сразу же понял, что сказанное оказалось правдой, глядя на реакцию отправленного бойца. В тот же самый момент в зале поднялся куда более серьезный шум и стали слышны звуки мордобоя, а в некоторых случаях и выстрелы. Вояка намеревался выскочить наружу и посмотреть, что там происходит, но Хиро преградил ему путь, отчетливо намекая, что не стоит этого делать. В отправленном хиросообщении было всего несколько фраз, если свести все к минимуму, то там было написано «Нейтрализовать всех бойцов, разоружить и при сопротивлении уничтожить». В прошлый раз Ангелина не позволила мне с тобой сразиться. Вытаскивая свой клинок, произнес быстров, понимая, что его не собираются выпускать из шатра, а за его пределами шум схватки разгорался все сильнее. Я нахожусь в лучшей полусотне ранкеров. И что с того? нахмурился Хиро, не понимая, к чему это было сказано. А то, что ты выбрал себе не того противника. Ты что? «Идиот!» – тяжело вздохнул командир. «Ранкеры – это те, кто не смогли стать преемниками и находятся ближе всех к ним по силе. На данный момент преемников осталось не больше 50, и моя позиция в рейтинге в первой десятке. Выше по статусу, но не по силе, и я более чем уверен в этом, находятся лишь фавориты. А теперь ответь мне на вопрос, ступает и голова». «Твой статус ранкера хоть что-то значит в моих глазах!» Только сейчас Быстров начал понимать, насколько сильно заблуждался на этот счет.